Глава 4. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. Гильдия Стражей. Некоторое время спустя. С гномом, начальником Сибии, мне несказанно повезло. Когда он только предстал перед нами, мне потребовалось запугать его и потом внушить гному желание откупиться, переключив мое внимание на что-то более ценное. Ну а когда я переключу свое внимание на другую цель... то он должен был под шумок смыться как с территории рынка, так и из города. А для этого ему требовалось меня чем-то очень сильно заинтересовать. И он заинтересовал, да еще как. Кроме того, что Никаквец оказался до безобразия внушаемым товарищам, странно, что его с такой дырявой ментальной защитой разума еще никто не взял в оборот, так этот гном к тому же и доступ имел в хранилище гильдии. Ну, вернее, не в само хранилище, а в хранилище. а к персональным сейфам его членов. Но и это было неплохо. Правда, доступ этот был какой-то опосредованный и не слишком понятный. Я постарался выяснить о нем чуть больше. Только вот в тот момент, как я начал вытягивать из гнома данные о его возможностях, тот стал мгновенно скидывать наведенное на него иллюзорное восприятие реальности и приходить в себя. И уже одно это было подозрительно. «Не так-то все с ним просто», — догадался я. Кто-то защитил эту часть его воспоминаний, и сделано это не просто так. Можно было пойти двумя путями: или взломать разуму никаквецо, или чуть подождать и увидеть всё собственными глазами. А потому я отступил, решив, что и так буду находиться поблизости, когда он начнёт вскрывать сейфы. Почему-то на самом это действие у него никаких закладок в голове не было. В дополнение ещё одной и немаловажной причиной этого что я решил не снимать с него защитные блоки, стала найденная в виду ней закладка, которая посылала кому-то сигнал о том, что гном раскололся. И этого я сейчас уж точно делать не хотел, но вот потом стоит этим воспользоваться. Мне было интересно, кто же всё-таки стоит за ним. Всё-таки воборот местного чиновника кто-то взял, разобравшись с этим, подумал я. Ну этим можно заняться и чуть позже. Сейчас же меня заинтересовала возможность попасть к персональным сейфам, которые мне мог обеспечить главный бухгалтер гильдии. И именно после того, как я в этом разобрался, мне срочно пришлось поменять план. Надеюсь, девушка меня простит за часть от того бессознательного состояния, в которое её вогнал мой наскоро созданный артефакт. Но внушить гному мысль о том, что она мертва, не составило особого труда, и вообще оказалось очень легко манипулировать Именно поэтому мы сейчас и топали на территорию гильдии. Правда, тут пришлось слегка поломать голову, как это сделать. Мне не хотелось светиться перед остальными людьми, и потому логичным было накинуть на себя незаметность, что я, в общем-то, практически сразу и сделал. Но вот не каквиться пришлось постоянно держать под контролем и все время сохранять в его сознании образ того, что я иду рядом с ним. Однако у нас все получилось. Общий уровень внешнего внимания ко мне не превысил заданного параметра в полтора процента. И то этот процент был обусловлен тем, что идущий рядом со мной гном знал о моем присутствии. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Черный Рынок, Гильдия Стражей, Хранилище Гильдии, некоторое время спустя. И вот сейчас мы вошли в Хранилище. Я, если честно, думал, что оно окажется чуток побольше. Но это было не так. Карта, предоставленная ведунией, довольно быстро отобразила мне расположение всех залов, и по тому в размерах хранилища я был полностью уверен. Но это и не играло особой роли. Основное помещение было опутано таким количеством защитных плетений, что ломиться туда с бухты-барахты не имело никакого смысла. Только нам этого и не нужно. Основная часть сейфов там, показал гном на небольшое помещение справа. Заходим в него. И правда, рядами расставленные стеллажи с ящичками разного размера все они защищены магически, но что странно, плетение не очень мощное. Да большинство лавок на рынке имеют более надёжную и качественную защиту, мысленно прикинул я. Это же касалось и основного зала. Он также был прикрыт более качественно, чем местные сейфы. К тому же у них вся защита была частично однородной. Создавалось такое впечатление, что есть какое-то общее защитное плетение, прикрывающее все эти персональные ящички для хранения ценностей. Ну а уже каждый отдельный хозяин поверх него, как мог, самостоятельно в дополнение закрывал свои персональные хранилища тем, что смог накрутить. «Нам интересны эти», — указав на некоторые из них, проговорил Никаквиц. «Этот мой. Эти принадлежат крысятникам, ну а тот — команде наемников, что пропало». при этом тыкал начальник Сибири в указанные сейфы, не особо глядя в их сторону, будто ему было не особо важно, на что он укажет. И гном подошёл к первому из них. Странно, или я туплю, или никакого тайного способа нет. Некак ведь просто открыл первый из ящиков, лишь приложив к нему свою руку. Подозретельно мысленно проговорил я, наблюдая за местным бюрократом. Первоначально я подумал, что в защитное плетение встроен его магический слепок или аурный след. Но нет, ничего подобного. При открытии не передалось ни капли энергии. Хм, протянул я. Или это большой лохотрон и никакой хвалённой защиты, на которую надеются многие, в том числе и сам гном, не существует? Или Второй вариант мне не слишком понравился, но как раз он и был вполне возможен. особенно с учётом того, где я в конце концов оказался. Между тем, толстенький гном стал вытаскивать деньги из открытого сейфа и передавать их мне. Я же тем временем закидывал мешки с монетами в свой рюкзак. Так, золотых тут несколько больше, чем он мне говорил. На очередном кожаном кошельке для хранения денег сообразил я. Тем временем, заглянув в сейф, который вроде как принадлежит ему самому, гном вытащил оттуда ещё какие-то бумаги. забыла них про барматалон. Хотя мне показалось, что гном смотрит на них совершенно не понимая, что это. Ладно, между тем сказал не каквец: "Пусть тоже побудут у меня, не оставлять же их тут". И передал их мне. Я молча убрал пакет к себе в рюкзак, с интересом наблюдая за его действиями. Мне уже стало понятно, что не только я догадался использовать местного чиновника как свою марионетку, но и кто-то ещё Вот всё так же спокойно подошёл к следующему сейфу и вскрыл его. История повторилась. Причём, что интересно, как и как яца говорил ранее, он вытащил из скрытого ящичка ровно четверть содержимого, и это касалось не только денег, но и каких-то бумаг, а также амулетов. Идём дальше. Я для интереса обратил он на это внимание или нет, вытащил из только что вскрытого сейфа ещё немного. Но гном даже не посмотрел в мою сторону. Он вообще не замечал ничего вокруг. К тому же, раньше его переполняли эмоции: страх, желание сбежать, надежда выкрутиться, какая-то вера в свою удачу. Сейчас же он хоть внешне и продолжал дёргаться и выказывать страх, но вот на эмоциональном уровне превратился в совершенно спокойного и уравновешенного господина, которого абсолютно не беспокоили происходящие вокруг события. Всё интереснее и интереснее. отметил я про себя эти произошедшие в гноме изменения. Параллельно выгреб все остальное имущество из уже вскрытого ящика, после чего перешел к следующему. Никаквис же, ничего не замечая и работая по кем-то заложенному в него алгоритму, продолжал действовать дальше. Так мы подчистили еще несколько из сейфов. — И что теперь? — мысленно спросил я, обращаясь к нему. Планета Ариана. Империя Ларгат. «Столица Парн. Черный рынок. Гильдия стражей. Комната на верхнем этаже гильдии. Некоторое время назад». «Он тут». В кабинет Теорка опять влетел его главный страж. И, как и в прошлый раз, сейчас он также вломился в кабинет главы гильдии без стука. «Кто?» — устало протянул Эльфар, поднимая голову в сторону вошедшего архидемона. Но потом, только увидев его напряженное лицо, сам мгновенно подобрался и... и глядя на своего помощника, уточнил: "Он?" "Да", быстро ответил ему Дерс. "Мои люди вели его до самого входа. Все надеялись, что он направляется куда-то в другое место, а не идёт сюда. Но когда наш друг, не особо скрываясь, вошёл в здание, они послали мне весточку и попросил чуть больше подробностей глава гильдии. Вот и демон выложил небольшой артефакт, что принёс с собой. Один из моих людей следит за ним, только В этом месте дерс активировал следящий артефакт. Там и следить особо не зачём. В тот момент, когда мне передали артефакт, он просто стоял и крутился посреди зала. И только демон это сказал, как парень, которому у них шла речь и изображение которого передавала им иллюзия, наконец двинулся куда-то в глубину здания. Что или кто у нас там? только и спросил Теорк у своего друга и помощника. Тот что-то мысленно прикинул, а потом ответил. «Мелкие служащие, ничего интересного не должно быть». Но он опять поторопился со своими выводами. Иллюзия продолжала показывать им ту дверь, куда вошел примерно минуту назад парень. И как раз сейчас туда же направлялся еще кое-кто интересный. «Хм», — только и протянул Теорг. «Это точно не может быть он». И Эльфар перевел свой взгляд на архидемона. «Его я держу под полным контролем, как и многих других». В этом и был основной талант этого мага, который своими способностями не очень сильно отличался от большинства других, за одним небольшим исключением. Тиорг был сильнейшим магом разума, причем с сознанием людей он мог работать напрямую, не прибегая к помощи плетений. На него в ответ посмотрел демон, после чего еще раз поглядел в сторону иллюзии. «Как ты думаешь, а о том, что ты контролируешь остальных, может знать еще кто-то кроме нас?» — спросил у главы гильдии Дерс. — Нет, — отрицательно покачал головой Эльфар. — Я это проверял, и не раз. Даже сами маги разума не ощущают моего влияния на их действия, если попадают под мой контроль. — Хм, — задумался Дерс. Эльфар в такие моменты старался не мешать своему другу. Хоть все стратегические решения в их команде принимал именно глава, но лучшим тактиком, который мгновенно мог сориентироваться в ситуации, был как раз-таки демон. Так, неожиданно вскинул голову он. "Ну а ты сам сможешь понять, что кто-то перехватил контроль над твоей марионеткой или нет?" Конечно, пожал плечами Эльфар. "Я бы почувствовал, что связь между нами оборвалась". Что-то и в его вопросе, и в ответе самого главы не нравилось архидемону, но он не мог ухватить за хвост эту ускользающую мысль. "Тарк", проворчал он, когда до него дошло, А ты поймёшь, если им управляет кто-то ещё, кроме тебя самого, и поясняя свою догадку, Демон добавил. Только этот кто-то не обрывал твою управляющую нить, а как-то сумел прицепить свою параллельно с твоей. Теорк задумался. Я о таком не слышал, честно признал Салон. Но такое возможно? спросил у него Дерс. Сначала Эльфар хотел категорически ответить нет, но после этого посмотрел в сторону двери, из которой как раз в этот самый момент вышел один из главных счетоводов их гильдии. Только вот он был один, никого больше не было. Что ещё более странно, в той каморке, кроме бессознательного тела их служащей, тоже никого не было. Человек, который вошёл в это помещение, бесследно исчез. Теперь я в этом не уверен, только и прошептал Цорк. Хорошо, кивнули ему в ответ Архидемон. Тогда начинаем действовать по нашему плану. Веди его в условленное место и подходи туда сам. Мне потом будет нужна твоя помощь. Я знаю, согласился со своим старым другом нынешней главой гильдии, а потом уточнил, что делать с ним потом. И он показал на предыдущего как раз в сторону хранилища немного отстранённого, невысокого, толстенького гнома, который почему-то постоянно оглядывался и смотрел на кого-то. Только вот что интересно, в том месте, куда он постоянно смотрел, никого не было. Ничего. Между тем ответил ему дерзк, хотя И он что-то прикинул. Похоже, наши цели совпали. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Слишком часто судьба сопутствует нашему противнику. Только вот там, и он махнул куда-то рукой, это не будет иметь никакого значения. А потому, чтобы не спугнуть нашего гостя, пусть никаквец сделает все, что от него потребовалось, и даже больше. Не мешай ему. Наоборот, помоги. Что бы это ни было, он должен получить желаемое. Для нас главное, чтобы он привел его в нужное место. Позаботься об этом. Я же буду уже там ждать их». И Дерз кивнул в стороны иллюзии. «И тебя». Только вот во второй раз демон почему-то показал не в сторону двери, а на небольшой платяной шкаф, который стоял у стены. «Я понял», — только и кивнул ему в ответ Альфар. Никто во всей гильдии не мог сказать, почему ее голова выбрал эту небольшую комнатку в качестве своего кабинета. Все сходились во мнении, что так он старался показать свою нетребовательность и практичность. Ведь отсюда можно было быстро добраться в любое другое место в здании, а также через окна этого кабинета хорошо просматривались наиболее значимые места на рынке. Но мало кто знал ту основную тайну, что и послужила причиной когда-то давно сделанного тиорком выбора. Герц подходит к шкафу, открывает его дверцу, что-то там делает. Раздаётся едва слышимый щелчок. он оборачивается, смотрит на Эльфара. Я жду. Да. Кивает тому в ответ глава гильдии. Архидемон же спокойно делает шаг вперёд и исчезает в странном маленьком шкафу вместо задней стенки которого сейчас виднеется тёмная дыра, уводящая в неизвестность. Вот и настал тот момент, когда Эльфару и демону пришла пора в очередной раз вытащить припрятанный козырь. Планета Ариана. Империя Аларгад. Столица Парна, Чёрный рынок, гильдия стражей, хранилище гильдии, некоторое время спустя. Но, как оказалось, было ещё кое-какое продолжение, которое заготовил для меня, не знаю уж кто, но точно не тот гном, что сейчас стоял передо мной. Теперь нам туда, показал мне на маленькую дверцу, за которой находилось крохотное помещение, никаквец. Все и главы гильдии, и члены совета находятся в комнате снизу. А вот это было странным. До этого я думал, что за дверью припрятана какая-то потайная ниша в стене, настолько малое и ограниченно там было пространство. Тем более карта мне не отображала того, что под этой комнатой есть ещё что-то. Хотя теперь, когда некаквис сообщил о том, что там может быть небольшая лесенка, я мысленно покрутив её и так и так, смог уместить её в том небольшом пространстве. Но оставался другой вопрос. Если гном был прав в своих словах, то куда должна вести эта лестница? Ведь никакого помещения под нами не было. На этой своей мысли я быстро раскрыл трёхмерную карту всего здания. А вот это уже интересно, мысленно провормотал я. Хотя никакого помещения именно в этой части здания под хранилищем и не просматривалось, но тут было кое-что другое. Не прямо тут, а чуть дальше, если двигаться точно к центру всего строения. Там как раз находилась та самая аномалия, на которую мне указывала Шира, девочка-беспризорница, с феноменальным талантом видящий. И вот эта самая аномалия, которая предположительно является каким-то порталом, находилась в совершенно изолированном помещении, куда снаружи невозможно было попасть. Только вот если предположить, что как раз под нами какое-то помещение все же есть, то... И я мысленно дорисовал его. Точно, — прикинул я. Теперь у нас есть возможность добраться до этого неизвестного портала. Хм. Только вот вся проблема в том, что неизвестные назначили мне встречу через неакривца именно там, где я не могу никого из них заметить в той комнатки, которая вроде как и нет. Но с другой стороны, во всей гильдии я интересен всего двум людям, и они уже ранее открыли охоту на меня. И я поглядел в сторону двери. Почему именно там? сам у себя спросил я и сам же себе ответил: Все дело явно в этом месте. Оно должно как-то нивелировать предположительно мою удачу. Только вот они не знают, что никаким везением тут и не пахнет. Но тем не менее, помещение под нами как-то должно помочь им в этом. Что ещё? Что-то было не так в моих рассуждениях. Вернее, основной ход мыслей был верен, но вот сам подход к той постановке вопроса, что я рассматривал со своей точки зрения, был ошибочен. Точно. как молния пронеслась в моей голове. Моя точка зрения, блин, моя. Но эти двое точно не я. Один из них — Альфар, другой, насколько я слышал, вообще архидемон. И образ мысли у них совершенно иной. А в чем он у нас кардинально может отличаться? Я огляделся вокруг. А вот в чем, — мысленно прошептал я. Для них любое событие — это проявление магических умений и способностей. Уверен, что даже мою удачу они отнесли к подобному, особенно если учесть, с кем я встретился в последний раз. А значит, помещение под нами каким-то образом, причём на очень кардинальном уровне, должно блокировать любые магические способности и возможности. Это то единственное, что позволяет править в магических мирах. В Идунии, Пандоре есть какой-то способ заблокировать использование любых магических способностей на определённом пространстве? Неросец смогла предложить только нейтрализаторы магии, но это явно не то. Как минимум, я уже видел магов, в основном это маги хаоса, которые могут, хоть и в ограниченном диапазоне, там работать. И потому, если тут всё устроено настолько капитально, то и такую возможность должны были предусмотреть. Значит, есть ещё какой-то вариант. Возможно, используется технология по блокировке использования метрических констант в локально заданном объёме пространства передала мне Пандора. И хоть я даже ещё не понял, о чём у неё там шла речь, но моя интуиция так и завопила: "Да, вот оно. Поясни, что это", попросил я свою вторую помощницу. Для создания подобного локального объёма пространства Необходимо воспроизвести дестабилизирующее внешнее воздействие, которое вызывает постоянное микроскопическое действие на состояние покоя закреплённых в метрической схеме любого объекта метрических параметров. Любое колебание констант даже внутри заданного диапазона приводит к невозможности обращения к ним. Колебательное воздействие можно реализовать двумя способами. Первый на уровне созданных специальных метрических схем Список схем прилагается. Средняя и низкая надёжность работы, степень эффективности низкая. Второй за счёт использования природных материалов, обладающих необходимым сочетанием метрических констант, взаимодействие которых как раз и вызывает подобные колебательные воздействия. Наиболее высокая надёжность и эффективность работы. На этом Пандора закончила свой отчёт. Стараюсь перевести сказанное ею в удобоваримый текст. Насколько я помню, те преобразования, что она выполняет, то Пандоры работает как раз с этими самыми метрическими параметрами и некой метрической схемой или структурой. Для неё вообще всё это совокупность этих самых метрических схем и структур. Тогда, если эти колебания дестабилизируют функционирование любой подобной структуры, получается, что в подобном пространстве не должна работать не только магия, а вообще всё. «Даже я сам загнусь там, если окажусь в подобном месте. Ведь и я сам вроде как состою из тех самых метрических параметров». «Пандора, я прав?» — уточнил я у нее. «Оператор прав лишь отчасти», — практически сразу ответила она. «Внешнее колебательное воздействие может влиять лишь на незакрепленные параметры. Большинство метрических параметров снабжены внутренним механизмом стабилизации, который является их природной защитой». Какие защищённые параметры являются частью метрических схем живых существ, выработанных у них в результате развития. Именно их совокупность позволяет выжить или продержаться какое-то время, не подвергаясь внешнему воздействию в подобных местах. Но при целенаправленном и продолжительном воздействии они тем не менее приходят в неравновесное состояние. Поэтому перевод всех метрических параметров в их закреплённое состояние обеспечивая защиту от дестабилизирующих воздействий подобного направления. Степень влияния на метрические параметры также зависит от уровня внешнего колебательного воздействия, собственного динамического диапазона колебаний, индивидуального для каждого параметра, и времени естественной стабилизации, которое требуется любому параметру, чтобы вернуться в исходное состояние. Дополнительный уровень безопасности обеспечивают различные сторонние защитные схемы, привнесённые извне Например, дублирование метрической схемы, выделение внешнего защитного контура, увеличение периодичности обновления как всей структуры, так и отдельных её сегментов, увеличение скорости восстановления и времени стабилизации состояния метрических параметров за счёт уменьшения диапазона их колебаний. Общее уплотнение метрической схемы, приводящее к уменьшению диапазона колебаний отдельных её сегментов параметров и многое другое. И речь о защитных мероприятий сугубо индивидуален. Некоторые индивидуумы не восприимчивы к тому или иному типу воздействия. Для некоторых невозможно использовать тот или иной вариант реализации защиты метрической схемы в силу их природной особенности. Понятно. Только и протянул я, и хотел задать уже следующий вопрос, как Пандора дополнила свой рассказ. Настройку степеней защиты метрической схемы. можно выполнить только в моменты влияния внешнего дестабилизирующего воздействия. Ну не черта себе, сообразил я. Так это получается, что если мне необходима какая-то защита, которая позволит мне продержаться там и как-то адекватно отреагировать на любую стороннюю угрозу в подобных местах в будущем, то предварительно я и сам должен оказаться в подобном месте, чтобы ты смогла реализовать для меня хоть какую-то защиту. Выводы оператора верны, похвалила и ответила мне Пандора. И что, ничего нельзя сделать? Не особо надеясь на положительный ответ, уточнил я. На текущий момент нет, сразу ответила мне эта странная виртуальная сущность. Я уже собрался сворачивать операцию и не нарываться на неприятности, но оказывается, чуть поспешил со своими выводами, ведь она ещё не закончила. Предварительные мероприятия по защите метрической схемы были выполнены ещё в период её преобразования и последующих обновлений. наряду с остальными обязательными настройками. Так я уже обладаю каким-то уровнем защиты, быстро догадался я. Да, подтвердила Пандора. Только она реализована лишь на уровне внутреннего закрепления используемых метрических параметров. Внешние защитные мероприятия невозможно реализовать без постоянного внешнего воздействия на метрическую структуру оператора. Что это за возможности и способности, а также какие ограничения по их использованию? Это сейчас наиболее важно. Все особенности и способности оператора, прошедшие преобразование за последние 6 часов и переведенные на метрический уровень, и автоматически защищены. И только сейчас до меня дошло. Так это всё, с чем ты успела поработать, начиная от нейросети и заканчивая картой и способностью к локальному перемещению? Да, коротко ответила мне Пандора. Остался последний вопрос. Каковы ограничения Без дополнительного внешнего защитного каркаса, основанного на метрическом дублировании, усиление колебательного воздействия будет нарастать по мере увеличения длительности в зоне действия дестабилизирующей аномалии. И каков прогноз по времени при максимальном возможном воздействии, что может выдержать метрическая структура оператора? Это примерно 20 минут. Дальше способности начнут давать сбои при их использовании. Через полчаса их активация будет черевата сильнейшей рассинхронизацией всей структуры и отключением сознания оператора. Хм, мысленно протянул я. Получается, что в итоге у меня есть те самые 20 минут. И коль со мной всё это время будут мои способности в полном составе, то это практически вечность. А значит, повоюем. И я перешёл к обычному восприятию реальности. Давай, види. сказал я, обращаясь к нему высокому гному. И после того, как он подошёл к стене и открыл небольшую дверцу, двинулся за ним следом. Кто может меня поджидать по ту сторону, я, в общем-то, теперь представлял, совершенно не сомневался. Только вот была одна небольшая проблема. Коль мне назначили встречу в столь необычном месте, то и у моих противников было что-то такое, что поможет им действовать там независимо от внешних обстоятельств. Это также что-то закреплённое на метрическом уровне. Но вот что это, мне придётся понять уже на месте. У этих ребят должно было остаться что-то про запас, и как раз сейчас они решили, что пришло время использовать этот свой запас для разговора со мной. Планета Ариана. Империалгард. Столица Парн. Чёрный рынок. Гильдия стражи. Комната, которой нет. Некоторое время спустя. Он идёт. Дерс даже не обратил внимания на слова, сказанные Эльфаром и раздавшиеся из-за его спины. Я проконтролировал, что они начали спускаться по лестнице, и как только убедился в том, что он не собирается возвращаться, сразу же отправился сюда. Сейчас ему нельзя было отвлекаться. Он сдерживал смену и Постаси. Они будут действовать, как и всегда до этого. Эльфар отвлёчёт на себя внимание и постарается заговорить с зубы их противнику. а он примет свой второй образ и нападёт на парня со спины. Именно поэтому он, дождавшись появления Тиорка, впивнул и быстро отошёл к стене небольшого залчика, став сбоку от двери. Времени у него после смены пастаси будет немного, и поэтому он должен успеть всё провернуть до того, как его не отрубят. Вот двери, напротив которых как раз сейчас стоял Эльфар, открываются, и в них заходит гном. Он действует по тому алгоритму, что заложил в его разум глава гильдии еще до того, как тот спустился сюда. И продержится эта установка в сущие секунды. Но этого должно вполне хватить на то, чтобы он освободил путь и дал войти в помещение тому, кто и сейчас следовал за его спиной. Между тем, архидемон выпустил свою внутреннюю сущность наружу. «Действуем», — мысленно скомандовал он себе. Дерс не зря ждал до последней секунды. Он был представителем одного из кланов незримых демонов, которые могли, не прибегая к магическим способностям, становиться невидимыми, и их не могли обнаружить ни магические плетения, ни сторожевые ловушки, на них дожарты факты древних не реагировали. Но подключались все те его способности при переходе только лишь в его вторую боевую постась. Именно поэтому он ждал до последнего момента, им была необходима стопроцентная гарантия того, что он сделает всё наверняка. И потому дерс двинулся по направлению к входящему в помещение парню только сейчас. Так, а вот и тот, кто им нужен. Странно, архидемону показалось, что он кажется совсем не удивлён тем, кого здесь увидел. Будто он ожидал этого. В отличие от того же никаквица, который пришёл в себя и испуганно посмотрел в сторону, замерши во посреди зала Эльфара. Всем привет. Взмахнул рукой парень, поприветствовал Теорка. А где? И с удивлением оглядел пустой зал. Всё правильно. Если он ожидал встретить тут их обоих, то сейчас перед собой видел только Эльфара. Парень оглянулся назад в сторону двери, через которую они вошли. Но это уже не имело значения. Оба выхода перекрыли мифриловые решётки, и как их открыть, знал только Теорк. Теперь без его вида мы отсюда никто не выйдет. тем временем Самуэль Фар что-то говорил о том, что им давно стоило встретиться со столь не обычным человеком, о том, что их интересы пересеклись в нескольких сферах, что они готовы обсудить все вопросы, что они всегда готовы к сотрудничеству, особенно если оно выгодно обоим. Тёрк всегда умел заговаривать зубы, завораживая своим голосом, заставляя вслушиваться в него, стараясь понять его иногда совершенно бессмысленную речь. гном, что привёл сюда человека, сейчас абсолютно пустым взглядом смотрел в сторону главы гильдии, что не прекращая лил свою нескончаемую речь. Только вот не парень. На него слова Эльфара не производили никакого особого впечатления. Он просто стоял и со странной улыбкой смотрел на него. Он даже зала оглядывать перестал и разыскивая архидемона. Вот Дерсу оставалось до него буквально пара метров, когда человек неожиданно произнёс, обращаясь будто в воздух: «А необычный ты демон», — сказал он, и развернулся в сторону главного стража, прямо посмотрев на него. «И очень опасный, а потому прости». После чего он в буквальном смысле этого слова внезапно исчез, будто растворившись в воздухе. «Как?» — начинает отступать назад Дерс, стараясь при этом прикрыть свою спину и выставив меч перед собой. «Еще один незримый», — быстро сообразил он, с кем свела их судьба. Для подобного таланта не обязательно обладать магическими способностями. Здесь важно лишь родиться с предрасположенностью к нему. Пока он пытался осознать подобную встречу, со стороны центра зала раздался странный шорох. Дерс оглядывает всё помещение. На полу лежит тело эльфара. Так быстро, удивился он. Как он смог? Надо думать, архидемон ничего не успел. Неожиданно его самого накрывает воздействием очень знакомого плетения. лечение удержания и подавления воли. Как, снова задаёт он себе мысленный вопрос, но времени получить ответ на него не остаётся, ведь буквально в следующую секунду кто-то со спины, не став дожидаться, пока на него подействует заклинание, просто аккуратно приложил его по голове чем-то тяжёлым. И архидемон заваливается вниз, даже не поняв, что же произошло здесь и сейчас. Тем временем между их тел прошёл высокий молодой человек которого ещё мгновение назад тут не было. Что-то сделал, приблизившись к каждому из тех, кто сейчас находился тут в зале. Немного постоял в центре комнаты, замерев на пару секунд, после чего с интересом осмотрелся и подошёл к ближайшей стене. Что-то отсчитал на ней и неожиданно нажал на одну из панелей. Клац раздался лёгкий щелчок где-то с той стороны, откуда в этой странной комнате появился некоторое время назад Эльфар, глава гильдии Человек подошёл к открывшейся двери и выглянул в неё. Высоковато, пробормотал он, ну да ничего. И по одному стал вытаскивать тело из зала. Провозился с этим он минуты 3 или 4, после чего вновь вернулся в зал, присел у стены. У меня есть 2 часа, только и сказал он, а затем прикрыл глаза. Создавалось такое впечатление, что он уснул спокойно, оставшись в этой странной и непонятной комнате.